Глава шестая. В бесконечной пустыне. Корускан, чье металлическое тело не знало усталости, б е с с м е н н о стоял на вахте у приборов управления. Время от времени он оглядывался на меня. Я мерил рубку шагами. Прошло уже много времени после начала нашего полета. С сумасшедшей скоростью мы неслись через пустоту. Наша вселенная уменьшалась на экране, постепенно превращаясь в ряд неясных световых пятен, а галактики впереди становились ярче. Мучительные раздумья не покидали меня. Сумеем ли мы достичь туманности Андромеды? Сможем ли найти общий язык с ее обитателями? Жизнь в этой галактике была для нас тайной. Даже если мы сумеем убедить ее хозяев помочь нам, пройдет очень много времени. Ослабленные силы объединенных флотов нашей галактики вряд ли сумеют так долго продержаться. Я отбросил мрачные размышления, услышав предупреждение Корусакана. Впереди мерцающий свет. Вы видите? Я присмотрелся. В пространстве неподалеку от туманности Андромеды тускло мерцало пятно света, а дальше еще одно, но заметно бледнее. Оно было едва видно на в и д е о э к р а н е До меня почти сразу дошло: галактика Змеиного народа, умирающий мир, который они решили покинуть. Корускан кивнул. Да. И она ближе к туманности Андромеды, чем наша. Туманность Андромеды и эта у с к л о умирающая галактика являлись ближайшими соседями. С нашей Вселенной они образовывали длинный равнобедренный треугольник. Наша галактика была его вершиной. Мы молча смотрели, как вражеский мир увеличивается в размерах. И тут я постепенно начал осознавать, что в рубке заметно потеплело. Приборы управления генераторами показывали полный порядок, но температура воздуха медленно увеличивалась. Что с кораблем? не выдержал Жулдин. Внутренние переборки такие горячие, что к ним невозможно прикоснуться. Мы в удивлении смотрели друг на друга. Приборы корабля не были рассчитаны на такую температуру, а она все нарастала, и мы не имели ни малейшего понятия, почему. Впрочем, вскоре причина стала ясна. Смотрите, показал Жулдин. Смотрите сюда. Мы уставились на прибор, фиксирующий температуру внешнего пространства, которая всегда была близка к абсолютному нулю, но теперь индикаторы дрожали на делении в тысячи градусов. Тепло? неверящий выпалил я. Тепло в абсолютном вакууме? Это немыслимо. Но прибор не мог ошибаться. Он показывал, что температура корпуса продолжает расти. В этот момент пространство, через которое летел наш звездолет, залил тусклый красный свет. Впереди был виден район интенсивного алого свечения. Внутри корабля раздались крики страха. Команда в ужасе ждала, что случится дальше. А жара все нарастала. Я понимал, что долго такой температуры не выдержит ни корабль, ни экипаж. Даже Корускан был на грани потери сознания. Из последних сил я приказал, чтобы он не сворачивал с курса. Снаружи корабля не было ни пламени, ни пыли, никакого либо твердого вещества, ни газа, только яркий красный свет. Жара становилась все более невыносимой по мере увеличения свечения. ж у л д и н открыл дверь в коридор, чтобы впустить более прохладный воздух, но это практически не сказалось на атмосфере внутри рубки. Впереди, в глубине ужасающего района тепла, я увидел яркую точку света, к которой мы приближались с огромной скоростью. Температура продолжала возрастать. Это центр ада, прохрипел Жулдин. Уводите корабль в сторону. Но сам был не в состоянии сдвинуться с места. Корускан к тому времени уже потерял сознание. Его мозг, заключенный в металлическую коробку, не выдержал перегрева и отключился. Напрягая все силы, я пробрался к пульту управления. Задыхаясь от невероятной жары, опаляющей легкие, я отвернул в сторону чуть левее от эпицентра этого пекла. Жара начала спадать, силы капляк по капле возвращались ко мне. Я попытался найти объяснение этому явлению: почему обшивка звездолета, рассчитанная на колоссальные тепловые нагрузки вблизи звезд? не смогла справиться с резким повышением температуры. Позже мы еще несколько раз попадали в подобные светящиеся области, но гораздо меньшей интенсивности. Когда з в е з д о л ё т вырвался в чистое пространство, система кондиционирования понизила температуру до обычной величины. Прохладный воздух привел в чувство моих офицеров, потрясенные пережитым, мы не могли оторваться от задних в и д е о э к р а н о в Тепло и свет в пустоте космоса, пробормотал я. Это невозможно. Корускан задумчиво покачал головой. Это необычное тепло и свет, как в горящих звездах. Они сами генерировали себя в пространстве. Тепло и свет могут появляться под воздействием различных колебаний радиоактивности или химических течений, электромагнитных волн, которые мы используем для сигнализации и передачи информации. Максимальная частота у электромагнитных волн. Затем следуют тепловые, за ними световые, радиоактивные и прочие колебания. Ученым все это известно. Они считают, что в космосе множество различных течений с разными скоростями могут создать чёрт знает что. Я кивнул. Правдоподобно. Это кажется достаточно странным, но не менее странным являются районы полного спокойствия. Резкий возглас жула Дина прервал нашу беседу. Стены, они горят! Занятые беседой мы не заметили, что стены, полы, механизмы вокруг нас засветились загадочным л ю м и н е с ц е н т н ы м светом, хотя вокруг корпуса звездолета простиралась сплошная тьма космоса. Возникшая в рубке молчание нарушалось только потрескиванием прибора регистрации уровня радиации. Этот звук все усиливался. "Меняйте курс!" закричал опять Жулдин. "Мы идем в очередной район колебаний." Корабль развалится на части за считанные минуты. Он ничего не сказал о наших жизнях. Это и так было ясно. Мы заметали с ь у приборов. Жулдин ни разу до сих пор не вмешивающийся в управление кораблем, когда у пульта стояли я или Корускан, сейчас изо всех сил старался помочь, но только увеличивал сумятицу. Мне пришлось его одернуть. Ряд маневров вывел нас из опасного района. Оставалось лишь гадать, какую дозу радиации заработал экипаж. Впрочем, мы могли бы, прибегнув к помощи приборов, выяснить это, но никто не решался. Тишину, воцарившуюся в рубке, нарушил Жулдин. Что еще нас ожидает? Корускан покачал головой. Нужно быть осторожнее, внимательнее и не болтать по чём-зря. Так летели дни. Мы приближались к чужой галактике, обходя всевозможные препятствия, влетая в мощнейшие течения, районы действия природных сил и полей. Единственное, что скрашивало полет, это осознание того, что мы приближаемся к цели. Звезды становились все ярче и крупнее, в с е л я я в наши души уверенность. Уже более двух т р е т и й пути было преодолено. На двадцатый день мы с ж у л ы м д и н о м совершили осмотр механизмов звездолета. На обратном пути в рубку нас подстегнул голос скоруса Кана: "Звездолеты! Впереди звездолеты!" На звездной карте чуть впереди нас и параллельно нашему курсу двигалось в плотном построении спол сотни точек. Не говоря ни слова, мы следили за сближением наших траекторий. Целью неизвестных звездолетов тоже была туманность Андромеды. Наверное, это корабли а д р а м е н я н предположил Жулдин. Они заметили нас и пошли на сближение. Мы замедлили скорость. Сначала на видеоэкранах показались огоньки, когда же они начали вырастать, овальные звездолеты. Змеиный патруль. Я с жал кулаки от отчаяния. Они знают о нашей миссии и хотят перехватить. Корускан дернул р ы ч а г и но было слишком поздно. Корабли взяли нас в клещи. Один из них перерезал нам курс и, прежде чем мы смогли уклониться, бросил с я в лобовую атаку. Через несколько мгновений он врезался в наш з в е з д о л е т